Того ж году июня в двадцать пятый день изволили великие государи венчаться своими царскими венцы в соборной и апостолской церкви, а сему их великих государей венчанию чин. Того ж числа в восьмом часу дни изволили великие государи идти из своих государских хором в грановитую палату, а перед ними великими государи шли Околничьи и ближние люди, А за ними великими государи шли Царевичи и бояре и думные люди, А были в золотных кафтанях. А пришед в грановитую палату И сел на свое место, И пожаловали в бояре столника Князь Андрея Ивановича Хованского. осказывал ему боярство — Думный диак Василий Семенов, а у сказки стоял и великим государем объявлял о колничий князь Михаила Иванович Лыков. Того ж числа пожаловали великие государи в бояре-столника Михаила Львовича прищеева а сказывал ему боярство думный диак Василий Семенов а у сказки стоял и великим государем объявлял околничий иван иванович чадаев того ж числа пожаловали великие государи в бояре околничего матвея богданча милославского а сказывал ему боярство и у сказки стоял и великим государем объявлял теж Того ж числа пожаловали великие государи в околничье, столника и ближнего человека Лариона Семеновича Милославского, додумного дворянина Венедихта Андреевича Змеева. А сказывал им окольничество думный диак Василий Семенов, а у сказки стоял и великим государем объявлял печатник Дементий Минич Башмаков. Того ж числа пожаловали великие государи вдумные дворяне столников Петра Савича, сына Хитрово, до полковника Василия Лавренча Пушечникова. И как, пожаловав их честьми, указали идти на казенный двор к боярину князь Василию Васильевичу Голицыну с товарищем. Из казенного двора, по указу великих государей, несли животворящий крест, протопоп Спасской до да Воскресенской. Шапки несли. Бояре. Алексей Семенович Шейн. Князь Иван Борисович Троекуров. Скифя-три. Несли окольничья. Матвей Степанович Пушкин. Иван Иванович Чадаев. Яблоки несли казначей семён Федорович Толочанов да печатник Дементий Минич Башмаков. Стояницы несли думные диакии Василий Семенов да Фанасий Зыков да Иван Горохов да Емельян Украинцев, а за ними шел боярин князь Василий Васильевич Голицын. И как пришли в грановитую палату, и великие государи, поцеловав, Животворящий крест указали идти в соборную апостольскую церковь, и как будут угроновиты против угла, и святейший патриарх велел встретить Животворящий крест Симону, архиепископу Вологодскому, да с ним архимандритом и игумном. А как пришли соборной апостольской церкви к дверям, И святейший патриарх встречал сам с властьми, а в те поры звонили во все колокола. И, принесшие животворящий крест, начали петь молебен. А великие государи в то число были в грановитой палате. И пришед боярин князь Василий Васильевич Голицын, докладывал великим государям, что время идти в соборную апостольскую церковь и великие государи изволили идти в соборную церковь, и пришед в соборную апостольскую церковь пошли на чертежное место, приложились у икон. И святейший Иоаким-патриарх посылал по царские платья большому собору до Спасского сверху протопопов до двух ключерей. По Диадиму И по Животворящий Крест, Архимандритов Троицы Сергиева монастыря, до Чудовского, до Спаса Нового монастыря, до Симонова монастыря. А как они принесли к месту, и указал святейший патриарх у них принять митрополитом, Корнилию Новогородицкому и Великолудскому, Никифору Астраханскому и Терскому, Павлу Сибирскому и Тобольскому, Ионе Ростовскому и Ярославскому. А Мономаховы шапки указал принести на мисах к месту архимандритам, Андроньевскому да Петровскому, да Савинскому до да Воскресенскому. А как к месту принесли И у них велел принять митрополитам, Маркелу Псковскому и Изборскому, Варсонофью Сарскому и Подонскому, Филарету Нижегородскому и Аллатарскому, Павлу Рязанскому и Муромскому. А Скифе-3 велел принесть архимандриту Богоявленскому, да и Гумну Угресскому, Новинскому, Даниловскому. А у них велел принять архиепископам Симону Вологодскому и Белозерскому, Сергию Тверскому и Кашинскому, Никите Коломенскому и Каширскому, Афанасию Калмогорскому и Вашскому. А державу велел принять игуменам Златоустовскому, Даниловскому, Стретинскому, Донскому. А у них велел принять архиепископу Галасию Устежскому и Тотимскому, да епископам Леонтию Тонбовскому, Митрофану Воронежскому, да архимандриту Викентию Троицкому. А как на великих государей одежду и диодиму, и шапку, и животворящий крест возложили, и скифетры, и державы в руки отдали, и стали петь многолетие всем соборам, и потом на крылосях, и стал святейший патриарх, и все власти, и бояре, и околничие, и думные, и ближние люди всяких чинов, здравствовать им, великим государям, на их превысочайшем престоле. А как венчали великих государей, и на чертежном месте стояли бояре. Князь Никита Иванович, князь Яков Никитич, Адоевские».